Глава 23. Сносус демонтажникум и девушка-однолюб. Людей злит, когда им постоянно напоминают о том, что они сделали бы и без напоминаний. Например, человеку, который много рисует, говорят, «Ты ведь должен рисовать, ты просто обязан». Или писателю повторяют, «Ты хорошие книжки пишешь». Вечные, с е р д ц е м Или человеку, который с утра до ночи готовится в ВУЗ, твердят про важность подготовки к экзаменам. Или художнику бубнят «Ты добрые картинки рисуй с чувством». Или учителю «Ты добру, деток, учи, не злу, профессия педагога очень-очень важна». Учительница сразу хватает бензопилу. Детки такие е Ой, мама, у нас, кажется, учительница сломалась. Йозеф Эмец, ленгерский философ. Каменная девушка шагнула к филату и нанесла ему мощный удар кулаком сверху вниз, словно забивала гвоздь. Стажар мягко, как тряпичная кукла, уклонился. Клетка подпрыгнула. б о и с л а в а подняла кулак и некоторое время задумчиво созерцала пространство под кулаком, как видно, не веря, что могла промахнуться. Потом подняла ногу и попыталась доделать ногой то, чего не сделала рукой. И опять бедный Зингер сотрясся. Привидения в атриуме заметались, как осенние листва под шквальным ветром, и из трещины в каменной плите впервые за долгие годы выплыл склочный старый доктор с зонтом, таинственно исчезнувший в Зингере в 1914 году при попытке сдать неисправную швейную машинку. «Буяслава, назад!» – рявкнул Филат голосом пламеля – Однако каменная девушка даже не попыталась его услышать. «Увы!» – посочувствовал пламель. «Она не различает голосов, как мы не отличим звук треснувшего мрамора от звука треснувшего гранита». Буяслава нанесла новый удар. И снова Филат откатился. Двигался он легко и непредсказуемо, как если бы у него разом исчезли все кости Кувыркался, увертывался, проскальзывал у голема между ног Ева начала надеяться, что Буеславе не хватит ловкости, но ошиблась С каждым ударом мимо цели девушка-голем ускорялась Камень, из которого она была высечена, разогревался И чем больше он разогревался, тем яростнее и быстрее становились движения б у и с л а в ы Уже дважды Филат избежал ее ударов только чудом, а один раз она задела его при замахе, и он оказался на полу. Откатившись, Филат атаковал б у и с л а в у заклинанием «Сносус д е м о н т а ж н и к о м на которое потратил Магра четыре рожьем, сумма для него заоблачная. з а к л и н а н и е такой мощности хватило бы на бетонную колонну, но однако искры лишь скользнули по камню, С десяток раз обижали Буиславу вокруг, отыскивая брешь, и, не найдя ее, погасли. «Экранирована!» – посочувствовал Пламель. «Мы и не для того потратили кучу магии на оживление голема, чтобы за два магра можно было его разнести». «Не смей так говорить, она не голем, она самая красивая!» – крикнул Филат. б о я с л а в а остановилась. Кулак ее, почти сокрушивший Филата, застыл над его головой. Думала она секунд пять. Думала так напряженно, что на ее каменном лице появилось выражение «вещь совершенно невероятная». Филат обрадовался, что отыскал ключик к женскому сердцу и несколько подрасслабился. Оказалось рано. «Нет, я уже любила. Это было больно. Второй раз не хочу!» Пророкотала Буислава, и пинок каменной ноги отбросил Филата на стену. п л а м и л ь сострадательно всхлипнул. «Увы, мой друг, каменные девушки однолюбы. Тут надо было додуматься, чтобы признаться ей в любви самым первым. Вообще, в этом что-то есть». чтобы, шагая по городу, признаваться в любви всему, что видишь. в о д а м Невы, памятником, монументальным строением. Представь, в меня влюбились бы все големы летнего сада. Ну, или медный всадник влюбился бы в Белаву. Вот уж была бы тяжелая конница. Филат пытался подняться. Буеслава неторопливо направлялась к нему, собираясь нанести добивающий удар. Рядом с Филатом бестолково толкался Лайлап. Поскуливал, прыгал из стороны в сторону. Стажар, словно пытаясь спрятаться за ним, обхватил его снизу за шею. В следующий миг б у я с л а в а сгребла Лайлапа за шкирку и без усилия точно щенка отбросила в сторону. «Я убью тебя быстро!» – пообещала она Филату. Голос ее звучал неразборчиво, будто проворачивались мраморные жернова. «Ты мне нравишься, ты смешной, ловкий, и от тебя не пахнет вином. в с ё же жаль, что ты признался мне в любви вторым». «Как это трогательно!» – поправляя волосы, всхлипнула Белава – «Я сейчас разрыдаюсь!» Каменная девушка сгребла Филата и, собираясь швырнуть его о стену, стала поднимать стажара над головой. Однако, прежде чем она подняла его, стажар сделал быстрое движение и коснулся ее шеи, что-то застегнув на ней. Буислава застыла, ее руки разжались, и Филат относительно мягко соскользнул на пол». На шее у б у я с л а в ы синело нечто похожее на ленту. Ошейник покорности. Лайлап, избавленный от ошейника, грозно скалился на пламеля. Фазаноля же вообще воспринимал не как личность, а больше как жижу. «Якорный бабай, займись ясень перцем!» озабоченно трогая разбитый нос, приказал Филат. Завяжи ему ножки бантиком, а ушки оторви себе на память. Считай, что он признался тебе в любви третьим. Каменная девушка повернулась к оцепеневшему пламелю, но перед тем, как она добралась до него, жирная жижа вскипела. Темное облако окутало Буиславу и отшвырнуло ее неведомо куда. е г о едва не о с л е п л о от жара. В этом облаке явно было не меньше тысячи магров, Это в дело вступил Фазаноль. Умница! Я всегда верил в стажаров, поэтому и маму твою послал за баронцом, одобрила Жижа. Мама не смогла? Тогда я тебя уничтожу, дохлый хмырь! Филат приплясывал вокруг ванны, зажимал нос и явно прикидывал... какой магией атаковать Фазаноля, и изредка пробовал то один, то другой способ, потому что магия его делала быстрые прощупывающие выпады, которые Фазаноль легко отражал. «Тебе не надоело? Я сильнее тебя!» «Где моя мать?» – крикнул Филат. «Охотно отвечу. В доме на Гороховой». Я изучил его пространственные карманы и конфликты измерений. Все они проходят через одну горловину. Когда смеглась с гарпией, отбросили ее. Твоя мама могла застрять в единственном месте. «Где?» – крикнул Филат. «Я ничего не делаю даром. Могу тебе указать это место, если ты обещаешь выполнить для меня...» «Кое-какую работу!» Голос Фазаноле двоился, смазывался. Он сразу звучал в сознании Евы, но как-то приглушенно, не так, как когда он обращался к ней напрямую. Ева поняла, что один текст озвучивается для нее Белавы и Пламеля, а другой, совершенно особенный, смешивающийся с его личностью для Филата. Сейчас Фазаноль подбирал отмычку не к ней, а к стажару. Остальным же позволял наблюдать. Странные вещи творились с Филатом. Постепенно он перестал атаковать черную жижу и зажимать нос. Вроде бы и вонь слышать перестал. Теперь он бродил вокруг ванны, жестикулировал и разговаривал сам с собой. Плевать, он обманет, он всегда обманывал. «Вначале верни мать, потом все остальное». «Правильное решение. Если в ком-то не уверен, плату надо получать вперед. Но тут сделаем исключение. Оба дела можно выполнять одновременно», – одобрил Фузаноль. «Не верю. И чего ты на этот раз от меня хочешь?» «Законный вопрос. Нечто очень простое. Я хочу смотреть». Твоими глазами, когда ты отправишься за матерью. И больше ничего? Лжешь. Жижа з а р е б и л а Только глупый человек думает, что о с к о р б л е н и е кого-то оскорбляют. Ты хочешь спасти мать? Да, но тебе не верю. Мне это безразлично. Ты согласен? По рукам? Из ванной высунулась черная липкая рука, такая же, как тянулась когда-то к Еве. Пальцы ее были раза в два длиннее, чем у обычного человека. «Не говори с ним!» – крикнул Ева, бросаясь к стажару. «Ты сам предупреждал, что с фазанолем нельзя говорить!» Филат взглянул на нее и отвернулся. Евы для него сейчас не существовало. Слишком много жижи фазаноля проникло в лёгкие. Глаза стажара были, как у пьяного. е г о потрясла Филата за плечи. «Очнись, он тебя растворяет!» «Я его обману, не волнуйся!» С трудом произнёс стажар. «Кого ты там обманешь? Думаешь, он не просчитал всего?» «Хорошо. Хочешь, чтобы я ему поверил? Я так и сделаю. Но если не получится, это ты виновата. Я был против. Я говорил, что обманет». Пробубнил стажар. Ева запоздала, сообразила, что Филат слышит от нее какой-то другой текст. Фазаноль подменяет ее слова. Или все, или часть. Прекрасно. Тогда тебе предстоит воспользоваться прямым ходом из Зингера на Гороховую. Моим ходом. Там могут встретиться некоторые в и д е н и ц ы зато ты увидишь дороги, которыми хожу я. Не назову их проспектами, увы, они довольно тесные. Пламель, не прибегая к магии, с усилием сдвинул плиту. Открылся грязный и скользкий проход, похожий на сточные трубы под раковиной, забитые слизью. Чтоб я туда прыгнул, не зная, куда это ведёт. «Я там задохнусь». «Не задохнешься. Какая мне выгода, чтобы ты погиб в трубе, не выполнив никакой работы, да еще заткнув проход, через который мне предстоит покинуть Зингер? А убить тебя я мог бы прямо сейчас». «По рукам», — сказал стажар, «смотри моими глазами, но только временно один час». Я подстраховался, так что не вздумай меня надуть. Жижа плеснула. Один из пальцев черной руки истончился и коснулся лба Филата. Стажар покачнулся и схватился за это место. «Ну вот мы снова вместе. Теперь я смогу быть твоим проводником. Увижу все, что видишь ты». «И проведу тебя к матери, ступай!» Филат оглянулся на Еву, но Ева не была уверена, что он заметил ее. Лицо у него было упрямое, отрешенное и вместе с тем решительное. Он шагнул к скользкой трубе, зажал пальцами нос и прыгнул в нее. Крик его раздробился во внутренних пустотах Зингера. Дом забился, затрещал, как швейная машинка – п р о с т р а ч и в а ю щ е й нитями дорожной разметки Асфальтовую охлажденную дождем ленту Невского Небо над Мактербургом кипело Молнии вонзались в Неву В ее свинцовых водах, как в корыце Болтались прогулочные катера На каменном парапете Невы под проливным дождем Сидел неизвестный н а у к и молодой человек Приятной наружности И загадочно улыбаясь, ел чебурек.